Глава 17. Морализатор. Время — минус двадцать лет. Он вернулся домой раньше обычного. Жены не было. Подошел к окну. Не раздвигая штор, выглянул. Достал телефон. «Сергунь, привет, дорогой!» «Я не опознался», — улыбнулся собеседнику на том конце. Сгляд сосредоточенно уперся в зеркало на тумбочке. — Сколько сами себе дадите, Алексей Гаврилович? Подбородок вполне еще волевой. Здесь подвисло, конечно, зато седины почти нет. Да я от ста 190 не сильно усох. Срисовали, товарищ полковник. В голосе слышалась легкая досада. — Хм, и чем обязан? — Да ладно уж, Сережа, скажи честно, бывший полковник. Порадовали в отставке. «Начальство виднее. Гость к вам ожидается нехороший». Голос трубки стал тише. «Детали есть? Пацанчик в капюшоне ваш?» Гаврилович продолжал допрос. «Это он и есть. Знаю только, что от братвы. Кто-то там сигналит». Сергуня говорил охотно, но не все. «Он вам нужен? Хоть намекни, кто вам интереснее?» Полковник сощурился. — Нет, вас бережем, — отрапортовал без запинки голос. — Прям заплачу. — Начальству респект. Может, тогда я сам потрясти того, как следует, все равно не то Но вдруг... — Гаврилович сделал выжидательную паузу. — Бать, не стоит. Мандат есть, все ровно будет. Завтра уже пооткрытый, не звоните. — Ого. Ладно, отбой. Может, и приятно почувствовать себя охраняемой персоной, но как-то на душе от этого поскребывает. Он прикрыл глаза и потер лоб. Опять глянул в зеркало. Все-таки 67 до копейки. бэтман уже не тот. осидуя это быстро Хэнк носу прикинул. Следующий день был, в принципе, свободный. Можно было остаться с женой и вообще не выходить. Немногочисленные клиенты все равно сами будут звонить. Но что-то зудело. Вчерашний разговор с Сергеем, которого он когда-то сам тренировал и натаскивал, создал иллюзию, что полковник все еще в строю и все еще ого-го. А расспросить того в капюшоне имелось о чем. Он оделся и спустился за газетой. Выглянул через застекленный холл подъезда. Авто на парковке признаков жизни не подавали, людей вообще никого атаковать ему проще всего на входе и выходе по статистике почти всегда при возвращении он сунул газету под мышку, резко распахнул дверь подъезда и быстрыми шагами направился к автомобилю не к своему но к парковке ехать он никуда не собирался шаррил глазами постоявшим машинам хоть это сбоку дернулась дверь одной из них и в проеме мелькнул знакомый капюшон ух ты «Он что, против статистики?» Секунду помедлив и продолжив движение вперед, Гаврилыч хлопнул себя по карманам слева направо. «От черт!» И в припрыжку обратно в подъезд. Облокотился на захлопнувшуюся дверь и стал наблюдать через остекление подъезда. Чел в капюшоне, как ни в чем не бывало, не спеша двигался, вроде как мимо, в направлении соседнего подъезда. Серая просторная толстовка с капюшоном, синяя спортивная сумка. Небрежно отворачивается от камер. Тренькнул телефон. Сообщение от Сергея. — Бать, ты что творишь? Уже почти миновав дверь, за которой притаился Гаврилыч, гость сунул руку в сумку и что-то достал. — Ну-ка, ну-ка, что там у тебя, парень? — Ах ты ж твою же! — полковник Кубарем рванул в сторону. Глухо ударило молотками, прорубив входную дверь на уровне замка. В отверстие хлынул дневной свет. Пол засыпало трухой. Вот тебе и бронированное. Гаврилыч лежал, скрючившись в углу, закаткой с пальмообразным растением. Ну, разок шмальнуть успею, вот ведь отморозок. На улице раздалось еще несколько выстрелов, потом все стихло. Пискнул электронный замок, и дверь распахнулась. В посвященном проеме показалась белобрысая короткостриженная голова, и он облегченно выдохнул. — Товарищ полковник! Алексей Гаврилович, поковыряв труху под дверью, Сергей щурясь озирался в полутьме подъезда. Полковник быстро подошел, отряхиваясь. — Где он? Живой? — Сергей покачал головой. Видимо, был расстроен. — От гены? — Гаврилович выглянул на улицу. — Ну от кого же еще? — Где он таких находит только? — Напрочь, без башки. — Я его аккуратно в правое плечо, — он досадливо повел подбородком. А этот нет, чтоб затихариться, стал палить по всем машинам. — Скажи, — Гаврилович внимательно взглянул Сергею в глаза, — ты что-то почувствовал, когда его вольнул? — Ох, бать, только не надо вот этих заходов твоих, — Сергей недовольно скривился. — Мне не нравится убивать людей. Я не получаю от этого, видимо, удовольствия. — Доволен? — полковник усмехнулся. «Ладно, кто там сегодня с тобой? Подойдет?» Гаврилович смотрел в открытую дверь подъезда. Сергей сделал круглые глаза, и полковник понял, что второго ему не покажут. «Ну, давай, я пойду тогда. Без меня разберетесь?» И уже направился к лифту. «Да утрясем, конечно», — Сергей бросил, изучая отверстие от пуль. «Шеф просил сегодня-завтра заглянуть». Гаврилович, не оборачиваясь, поднял руку и помахал.